Книга вторая. Бриллиант. Глава двадцать седьмая. Настоящая любовь ни на что не похожа. Привет, дорогая Машка. Я понятия не имею, как и когда я смогу отправить тебе это письмо, но раз ты его читаешь, значит я что-то придумал. Давно я не писал настоящих писем рукой по бумаге. Надеюсь, что ты разберешь почерк. А то я сам на него смотрю и удивляюсь. Сегодня 25 июля. Воображаю себе, как ты волнуешься, не понимая, куда я делся. Оделся я в монастырь. Ну да, в мужской, спасо-печерский. Это на самом краю света, километрах в т р е х х п я т и к северо-востоку от Архангельска. В географическом, а может и в литературном смысле, я между о н е г о й и п е ч о р о й К северу от меня находится Северный ледовитый океан. А к югу все остальное. Похоже, у тебя вопросы: не ударился ли я в религию, не п о е х а л а ли у меня крыша, и что я собственно тут делаю? В религию не ударился, но выяснилось, что она занимает в моей жизни гораздо больше места, чем мне всегда казалось. То и Иерусалим, то Рим, то вообще чёрт знает что. Подземные храмы в московском метро. Крыша не поехала. Хотя ее сдвигали наркотиками, гипнозом, НЛП-шным з о м б и р о в а н и я м и обещаниями райских кущ, но н и фига. После того количества виски, которое я выпил, психофармакологии в моей душе делать нечего, какие НЛП. Тут и вспомнишь Черчилля, который говорил, что не имеет никаких претензий к алкоголю, потому что алкоголь дал ему гораздо больше, чем взял. Но поскольку эти монстры взяли меня в оборот без дураков, а уродов к р у ч е и наворочений поискать? то мне пришлось сделать вид, что я записался в их контору. Они мне поверили, но на всякий случай сослали в монастырь на испытательный срок. Выходить отсюда да и вообще связываться с большой землей мне запрещено под страхом смерти, точнее мучительной экзотической смерти с посмертными ужасами, выходящими за пределы человеческого воображения. Та религия, в которую меня посвятили недавно, это вполне допускает. Как, впрочем, если вдуматься и большинство других религий? А с тобой, кстати, мне вообще навсегда запрещено иметь дело под угрозой аналогичного наказания, хотя я совершенно не понимаю, чем ты им так не пришлась. Однако, если ты еще рассчитываешь со мной увидеться в этой жизни, то о с у щ е с т в о в а н и и моего письма не должен узнать ни один человек на свете, кроме, конечно, моей мамы, с которой ты должна поговорить с глазу на глаз и в каком-нибудь шумном месте, лучше всего в метро, с выключенными сотовыми телефонами. И объяснить ей, что я в полном порядке, просто временно лишён средств связи. Что, кстати, будет абсолютной правдой. Если она спросит, а что дальше, отвечай уверенным голосом, что я обязательно что-нибудь придумаю. Только не спрашивай меня, что. Я не знаю. Антон занимается нашими делами, и он сможет что-то сделать. Тогда выпустят Мотю, и они оба займутся мной. Пока, кстати, я, скорее всего, нахожусь в федеральном розыске по обвинению в убийстве, так как я сбежал, нарушив подписку о невыезде. Что-то я в последнее время часто нарушаю письменные обязательства. Хотя мои новые братья обещали решить эту проблему. Они заодно посулили мне и богатство, и славу, и безопасность. Хотя зачем мне все это? Мне нужна ты. Только ты и все. Потому что я тебя люблю. Люблю. Хотя, честно говоря, я и сам не понимаю, что это означает. В ту секунду, когда умный и невлюбленный человек пытается говорить о любви, он немедленно приходит к выводу, что стоит начать с определений. Умничать все умеют. А если о любви говорит влюбленный, то определение он посылает к чёртовой матери, и от рассуждения о с в е р х ц е н н о с т и восприятия чужой личности в сексуально-брачном аспекте его разбирает смех, потому что он знает, что настоящей любви не бывает, почти никогда. то есть она бывает, но очень редко, несколько раз в жизни, или один, или ни разу. А у него она есть вот прямо сейчас и здесь, понимаешь? Настоящая любовь. Не знаю на что похожа. н и на что. В общем у меня к тебе она, поэтому мне кажется, что проще промычать свои чувства, чем высказать. Ммм. Нет, не так. Я хочу жить для тебя. Я хочу жить, чтобы радовать тебя. Я порву на куски всех, кто мешает мне быть с тобой. Но, собственно, про это все Кормильцев написал, Абутусов спел. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Просто и ясно, очень доходчиво. От чего только от этой песни мурашки по коже идут? Может, из-за комнаты с белым потолком? В общем, да. Я тебя люблю. Но, господи, как же это выразить? О, черт! Удивительно, как слова мешают выразить чувства. Берут и мешают. Может, танец? Но как же я тебе отсюда станцую? Тем более, что я не очень это умею. Или архитектура? Построить для тебя что-нибудь? Что за бред? Хотя иногда мне кажется, что я могу. Музыка? Господи, я же ничего не умею. Вот несчастье это. А мне ведь так надо сказать тебе, как я тебя люблю. Я даже не знаю, почему, но надо, а нет слов, совсем нет слов. За то чувство. Понял. Настоящая любовь невыразима, как ветхозаветный Бог, и это в ней самое главное. А слова это сублимация, хоть иногда бывает и удачная и честная. Да, мне нравятся честные сублимации. А последнее время все чаще приходит в голову. От любви бывают дети, ты теперь один на свете. Просто так берет и приходит в голову, хотя здесь будет уместнее другой бродский. То ли дождь идет, то ли дева ждет. Запрягай коней, да поедем к ней. Невеликий труд бросить камень в пруд. п о д о п ь е м на шелку постелим. От чего молчишь и как сыч глядишь? Или зубчат забор, как еловый бор, за которым стоит терем. Как этот рыжий из биографии все про меня увидел, и про детей, которых нет и про один на свете, и про зубчатый забор. Вокруг нашего монастыря действительно зубчатый забор. И вообще тебя бы сюда с т в о и м фотоаппаратом и инфракрасной пленкой. Я вот только что увидел замечательный кадр, вроде бы не попсовый. Я помню, что ты попсу не любишь. Забор с колючей проволокой. За ним пятиглавый храм. Купола, бревна, очень правильные пропорции, а за храмом синее небо с белыми облаками. Оно у тебя будет черным, а облака объемными, как даже в стереофильмах не бывает. Но главный план в этом кадре передний. Заборы проволока, жесткий, грязно серый, очень знакомый конкретный забор. Забор это наше все. Забор это наше везде. Не забор так железный занавес. Не занавес, так болезненное анальное огораживание. Но, кстати, не я первый торчу за этим конкретным забором по чужой воле. У меня были предшественники. Первый русский диссидент сидел именно здесь. Этот монастырь не прославился за свою шестисотлетнюю историю практически ни чем, кроме того, что сюда первый Романов Михаил, основатель последней русской династии, сослал первого русского вольнодумца князя Ивана Хворостинина. Дело было в 1623 году. Иван, как и многие русские дворяне в то смутное время, оказался в тусовке л ж е Дмитрия Первого. От него и от поляков заразился европейским скептицизмом, вел беспутную жизнь, читал еретические книги, переводил на русский Лютера, р а з м а р а т е р д а м с к о г о и Франсуа Виона, не соблюдал постов, пил вино, ел мясо в Страстную неделю и не верил в воскресение из мертвых. Хворостинин сетовал, что московский народ глуп, не с кем слово сказать. Он говорил, московские люди сеют всю землю рожью, а живут все ложью. Царя и его родного отца патриарха Филарета это достало. Поэтому, несмотря на воинские подвиги, он удачно оборонял в 1618 году, переслав л р я з а н с к и й от татар и черкесов, за что был награжден государем серебряным кубком и шубой. Князя обыскали. А при обыске нашли сатиру, в которой он насмехался над благочинием москвичей. Словеса их в е р н а кипаутина, а з л о б а их г л у б о к о пучина. Князя сослали сюда к нам. Его держали скованным в п е к а р н е где ему поручалось сеять муку, печь хлеб и выгребать залу. Кормили его только хлебом в половину причитающейся нормы и никаких книг. Впрочем, через пару лет над ним жалились, и после того, как он поклялся соблюдать уставы Русской православной церкви, отпустили, отдали обратно чины и имения, и он вернулся в Москву из этой, выражаясь приличным языком дыры. Неприличным языком в монастыре выражаться нельзя, это будет грех сквернословия, и за него могут навешать, точнее наложить е п и т е м ь ю например, дать постановление на поклоны. или сменить текущее послушание общественно-полевые работы на более тяжелое. Епитетия очень н а п о м и н а е т легкие армейские наказания, чем не двадцать ж и м а н и й или три наряда вне очереди. Жизнь у нас спокойная, размеренная. В шесть утра подъем, потом полуночница, литургия, потом послушание, то есть трудовая повинность, пока мне назначено колоть дрова. Из этого ты легко можешь сделать вывод: в монастыре печное отопление. Устаёт, от этой рубки страшно. Руки уже в мозолях. Зато я о с т а н о в л ю с ь спортивным на глазах. В одиннадцать тридцать обед. Завтраком его не назовешь, хоть это и первая еда за день, потому что в скромные дни дают суп из соленой о л е н и н а пшенную кашу и с о л о д о в ы й квас. В постные всё скучнее, но тоже жить можно. С тюремной б а л а н д о й не сравнить. перед трапезой звонарь двенадцать раз бьет в колокол, созывая братью в трапезную. Меня очень развлекают новые слова: наместник, местный начальник, игумен, высокий, седой, худой, длиннобородый, благочинный, шеф полиции, следит за порядком, тихий, незаметный, борода почти не растет, зато голос как у д ж е л ь с а м и н а Когда он начинает о р а т ь я боюсь за свои барабанные перепонки. Ризничий, зав церковное у т в а р ь ю Серый, маленький, ч е с л а в н ы й с жидкими волосами, все время улыбается, никогда не смеется. Келар, шеф повар, толстый как боров, настоящий повар. Трапезник, директор столовой, кажется, у него глаза разного цвета и язва. Уставщик, следит за правильностью ведения службы, похож на старого коммуниста, отрастившего вдруг бороду. Регент управляет хором, при этом активно массует меня в свой хор, деловитно незаметен. Петь не умеет совсем. Лучше бы с благочинным договорился. Панамарь, ассистент Ризничева, зажигает кадила, готовит просфоры, подметает алтари прочее, суетлив, при этом ленив и к тому же плаксив. Другие профессии звучат понятней: больничный, врач, библиотекарь, эконом. Всего тут нас человек пятьдесят послушников и монахов. После обеда снова послушание до полдника, около пятнадцати ноль ноль. Полдник, компот из морожки или голубики и булка. Иногда пирожки с той же морожкой. В 16:30 в е ч е р н я до 19:00. Потом ужин, каша гречневая или перловая и опять же с о л о д о в ы й квас. Потом крестный ход вокруг монастыря. Потом к е л е й н о е пребывание. Это значит, что я должен сидеть в своей келье. Келья это четверть обычного русского бревенчатого сруба. к о м н а т к а два на три метра, в которой все мебели, п а л а т и и самодельная табуретка. В келье нужно молиться и читать душеполезные книги, заниматься рукоделием. Рука тянется написать рукоблудием, чинить одежду. Очень смешной черный подрясник. Под ним извини за подробности исподня. Но тут есть одна отдушина. Я в первый же день тщательно изучил монастырский устав. Он оказался очень интересным. Особенно мне понравилось наставление. не впадать в грех м ы ш е л о и м с т в а Я сначала подумал, что это грех ловли мышей в собственной келье, но потом узнал, что это грех корыстолюбия. Так вот по уставу я имею право во время к е л е й н о г о пребывания посещать других монахов для духовной беседы. Поэтому в двадцать тридцать я иду к больничному. Он был врачом на научном судне профессор Мультановский. Прошел все моря в полном смысле этого слова от северного до южного полюса. Классный мужик. Простой, веселый и очень добрый. Наш монашеский клобук идет к его короткой морской бородке и рукам в наколках примерно как противогаз президенту Российской Федерации во время новогоднего телевизионного обращения. В монастырь попал почти случайно. Во время ш т о р м а в проливе Дрейка его пьяного в дугу смыло волной, и он был т ы х а я с ь в океане дал обет, что если спасется, то примет постриг. Спасли его довольно прозаично, бросили круг и веревку. А вот как он смог их поймать, это уже известно одному Богу. Поскольку ни детей, ни жены у него не было, то монастырь оказался для него неплохим способом провести старость. Как только я ему сказал, что тоже закончил медицинский институт, мы с ним скорились. е ш Все-таки у врачей даже расстриг есть некоторое родство. Я думаю, это своего рода чувство посвященности в таинство рождения и смерти. Ну да неважно. У него в изоляторе есть радиоприемник, старый, транзисторный. И по вечерам он дает мне его послушать, п о д м о е целование креста, что я и на исповеди про это не расскажу. Ловятся только средние волны, но я нашел архангельскую радиостанцию Северная Волна, и там как раз в это время по вечерам идет передача Роковый час. На ней гоняют старую качественную музыку: б и т л в Дорс, Роллингов, Дэй Стрейтс, Нирвану. Вчера, например, местный диджей запустил The Cowboy's Work Is Never Done. Я просто тащился. r i g h I used to jump my horse on ride I had on six guns at my side I was so handsome women cried and I got shot but never died Как мне захотелось вскочить на лошадь и поскакать на ней куда нибудь. н е ที่ไหนก็ได้ไม่สำคัญที่สำคัญคือผู้หญิงต้องร้องไห้ и ละคุณก็อยู่ในหมู่พ 22:00 должен быть в келье. А если попадусь благочинному, то мне же хуже. Кстати, здесь сейчас белые ночи, точнее полярный день, поэтому попасться легко. Средств коммуникации никаких: ни почты, ни телефона, не говоря уже про интернет. Спутникового телефона нет даже у и г у м и н а По слухам у него есть рация, но пользоваться ею можно только в аварийных случаях. Говорят, что раз в месяц заходит корабль, но от этого не легче. Мне как послушнику вся переписка запрещена, до особого разрешения игумена. Да и была бы разрешена, игумен читает все письма перед отправкой. Ему их приносят в открытых конвертах, а потом он сам их запечатывает. Ближайшая деревня на пять домов, километрах в двадцати морем. По тайге пешком не пройти, только зимой на буранах или оленях. Называется эта деревня очень правильно – Верхняя Мгла. Ближайший город, говорят, тысяч пять жителей, километров сто по морю. Называется, между прочим, Мизень. Ну, то есть в честь одноименной реки, которая течет как раз между п е ч о р о й и Онегой. Всю жизнь мечтал оказаться в городе, названном в мою честь. Но боюсь, что он меня разочарует. Бедность Хрущевки, разбитые дороги, полуздохшие магазинчики, голодные собаки, и озлобленные люди в телогреках. й Хотя иногда приятно думать, что я ошибаюсь. И м и з е н ь это самое тихое, чистое и спокойное место на Земле, удаленное от с к в е р н ы й р а з в р а т а больших городов, где есть только церкви, небо и океан, с маленькими деревянными домиками вдоль берега и белыми чайками в небе. Но м и з е н ь кстати, не ближайшее место, где есть мобильная связь и какой-то интернет. Еще где-то к северо-востоку есть военный аэродром. Время от времени я вижу, как поднимаются и идут на посадку стратегические бомбардировщики. Тренируются к броску на штаты через Северный полюс. Судя по высоте полета, до аэродрома километров двадцать-тридцать. Но это сверхзакрытый сверхсекретный военный объект, как ты догадываешься. Думаю, что написав тебе об этом в письме, я уже могу быть обвинен в шпионаже и измене Родине. Впрочем, если письмо найдут, у меня будут неприятности, похуже обвинений в каком-то там шпионаже. Но кажется, я повторяюсь. Лучше напишу, как мы тут развлекаемся. Ну, то есть кто как. Кто-то постом и молитвой, а я, например, однажды под видом послушнических вопросов затеял богословский спор. Получилось очень удачно. Весь монастырь после этого две недели поглядывал в мою сторону с некоторым страхом и уважением. Началось с того, что я спросил по окончании трапезы во время разливания компота отец игумен, благослови задать вопрос. Благословляю, сын мой. Здесь есть один филологический прикол. Вместо разрешите надо говорить благослови. Например, благослови отец отлучиться по малой нужде. И надо ухитриться не справить малую нужду прямо на месте от смеха, услышав благословляю, сын мой. Вместо спасибо надо говорить спасите, о Господи. Иногда говорят спаси Бог. Откуда, как я понял, с о б с т в е н н о е берется наше спасибо? От чего в нашей православной церкви? Богослужение идет на древнем и мало понятном языке, когда другие православные церкви, хоть греки, хоть грузины и даже латиняне уже молятся на своем родном языке. Возникла пауза. и Я готов поспорить, что монахи и послушники на столько же демонстративно уткнулись носом в компот, насколько заинтересовано ждали ответа настоятеля. Посмотрев на монахов и гуменс, легким вздохом принял вызов. Разве же плохо молиться на языке наших дедов и прадедов? Очень хорошо молиться на языке дедов и прадедов, только наши деды и прадеды говорили на русском, а вот если произнести пра раз двадцать пять тридцать, то тут-то мы и дойдем до языка наших предков. А из-за того, что мы молимся на церковнославянском, мы не можем привлечь в лоно нашей церкви ни татар, ни эскимосов. Русские они еще худо бедно понимают, а вот церковнославянский уже нет. Негоже нам, подобно лютеранам, искажать Слово Божие на потребу и народцам. Отец и г у м е н Слово Божие звучало на д р е в н е е в р е й с к о м а потом на арамейском языке. Новый Завет написан по-гречески. Чем же церковнославянский язык лучше русского? н е мы, сын мой, решали, на каком языке т в о р и т ь молитвы, н е нам и отменять это решение. Здесь я подумал, что он прав. Но чего я к нему пристал? Есть люди старше, чином и званием, которые за это отвечают, и обсуждать их решение бессмысленно, даже если интересно. Я поклонился, поблагодарил за трапезу и собирался уже вернуться к своим дровам, но услышал: "Постой, сын мой, каждый может молиться Богу на том языке, на котором ему удобно это делать. Бог поймет любой язык. Если тебе хочется молиться по-русски, молись по-русски." Я еще раз поклонился и вышел. Из последних слов Игумен а с л е д о в а л о многое. Следующий логический шаг и получится, что и обряды не так уж важны. А где не так важны обряды? Там не так важна и церковь. А значит, и п р а в о с л а в н ы е и иудеи, и протестанты, и буддисты, и мусульмане, и католики просто общаются с Богом на том языке и в той системе обрядов, которая им удобней. Например, потому что они к ней привыкли. или из-за того, что она больше подходит их национальному характеру, или с т р о ю души каждого конкретного верующего, или просто ближе, неизвестно почему. Следовательно, говорить о том, какой способ вероисповедания правильный, примерно так же умно, как обсуждать, какой язык лучше: английский или испанский, или русский. Каждому свое. Тут и п р и з а д у м а е ш ь с я и время есть, и обстановка соответствующая. Последнее время я все думаю, кого же х а т ы отрядили следить за мной. Так слету не угадаешь. Монахи люди замкнутые. Коса на меня посматривают Ризничи и Келар. С больничным у меня такие хорошие отношения, что будет обидно, если это он. Игумин человек явно верующий, и у него нет этой хатской меднолобой у п р т о с т и Пожалуй, у п р т о с т ь есть только у Ризничего. Он однажды, заметив меня в ы х о д я щ и м от больничного, сказал загадочную фразу. К своим п р и д я ш а а свои его не позна. Но что он имел в виду, неясно. Что мы с морским волком свои, потому что мы два врача? Мне послышалась в его тоне скрытая насмешка. В любом случае, кто бы это ни был, мне следует вести себя поосторожней. А н е хочется. Хочется наоборот. А еще больше хочется к тебе. Просто к тебе и все. Запрягай коня, довези да меня. Там не терем стоит, а сосной в ы скит. И цветет вокруг монастырский луг. Ни амбаров, ни изб, ни гумен. Не раздумал, пока запрягай гнетка. Всем хорош монастырь, да с л е ц а пустырь. И отец игумен, как е с т ь безумен. Не представляю себе, когда мы увидимся. Но уверен, что когда-нибудь я тебя еще обниму, а то и. Веди себя хорошо, скучай по мне. Твой, и о с и ф п о с т с к р и п т у м Писать ты, к сожалению, мне не можешь, и не забудь, для всех остальных ты понятия не имеешь, где я нахожусь. п о с т п о с т с к р и п т у м Появилась Аказия, пришел проход. Завтра он будет в м и з е н е а там уже существует авиапочта. Мир не без добрых людей. Отправляю письмо и обнимаю тебя нежно. Пишу на рабочий адрес на имя твоей Таньки. Надеюсь, она передаст второй конверт, не вскрывая. Похвали меня за то, что я заботливый, и осторожный. Письмо уничтожь, а если хочешь сохранить для семейного архива, то выбери место понадежнее. н и дома и не на работе. Целую и Философская ссылка. Я отправил письмо и опять начались серые длинные дни. Светом в о к о ш к е было время, которое я в согласии с монастырским уставом проводил в беседах с больничным. Мы вели философские диспуты, он рассказывал истории из своей бурной жизни ф л о т с к о г о врача. Однажды у нас с ним возник разговор о русской и д е е Сокрушенно качая головой, все прошлые и нынешние беды России он относил насчет монголо-татарского ига, отодвинувшего Россию от прогресса и цивилизации почти на три с т л е т я не желая его обидеть, потому что человек он был искренний и хороший, попытался ему возразить. Я сказал, что Дмитрий Донской разбил ханом Амая уже в 1380 году, а дальше Россия имела дело скорее с р а з о в ы м и грабительскими набегами, чем с постоянной оккупацией. Но в это время и Европа опустошалась то столетними войнами, то чумой. Больше двадцати миллионов людей умерло от чумы за три года. Какие там монголо-татары? Это соизмеримо даже в абсолютных цифрах с мировыми войнами. А Европа тогда была совсем маленькой, семьдесят пять миллионов. Я попросил его объяснить, как это так. Гутенберг изобрел книго печатание в середине пятнадцатого века, а в России первая типография появилась лет через сто с лишним? при Иване грозном и причем здесь татары сначала надо было брать Казань Астрахань а потом уже книги печатать ну и почему книга печатание появилось так поздно подозрительно посмотрел на меня больничный чтобы народ не читал лишнего Московский третий Рим со всеми его богоизбранническими идеями побаивался первого то есть католицизма а точнее всего того что последовательно шло на Россию с Запада и до сих пор побаивается Отсюда необходимость в последовательной смене культурных железных занавесов. А разве же ты не чувствуешь, что Россия и правда избрана Господом? Россия избрана Богом не больше, чем Англия или Франция, и не меньше. Большая страна, много ответственности. А сейчас все надорвались от перенапряжения и сидят обломанные. И никто не знает, что делать. По какой концепции строит ь страну так, чтобы не было понижения градуса? Россия же пьющая страна. Каждый житель знает, градус понижать нельзя. Нельзя никак. А б е з н а ц и о н а л ь н о й идеи правда плохо. Ощущение дезориентации и потери смысла жизни тебя как части о т н о с а Народ смотрит футбол и матерится, дальше обламывается. А хорошо ли обломанному человеку живется? При том, что русскому народу есть, чем гордиться, кроме своей истории. Ну-ка, чем? Что в нас есть хорошего? Высочайшая способность к самопожертвованию ради любых ценностей, в том числе достаточно абстрактных, не обсуждается, откуда эти ценности берутся, а также кто и как их использует, потому что с этим есть проблемы. Постоянная готовность к обучению и реальная обучаемость. Очень высокий интеллект в среднем по популяции, конечно. Трезвое критическое отношение к себе как к личности и как к части народа, даже избыточно трезвое, с элементами закомплексованности. Со с т р а д а н и е к тому, кто беднее и несчастнее, неистребимая любовь рассуждать, обсуждать и снова рассуждать. Это очень важная черта для народа, который готов жертвовать и учиться. Да, если бы не лень и не р а з д о л б а й с т в о до сих пор правили бы морями. А также неагрессивность, незакомплексованность, не глубокая политическая наивность, п р а к т и ч е с к и инфантильность и еще одна штука, которая не так бросается в глаза. Что не так бросается в глаза? Пренебрежение кровнородственными отношениями. Что ты имеешь в виду? Семейные ценности не в чести. Брат брату вполне может быть волк. Родители детям, тем более тёща з я т ю с о б у т ы л ь н и к и друг ближе к р о в н о г о родственника. Матери орут на детей, причем орут со злобой и бьют иногда. Ты в вот о тумный такой. У тебя что ли есть национальная идея? У меня есть идея, что сверхценная национальная идея не нужна. Отменить пафос. Сказать честно, мы не хуже всех, мы не лучше всех. Давайте работать. От этого мы будем становиться свободнее и морально и политически. Ну, работа, конечно, освобождает, но ты что, на Гитлера намекаешь? Нет, сори, больничный случайно вышло. Работать значит. И страна восстанет из праха? Если работать, то восстанет. Понятно. Так вот ты сам вместо того, чтобы вкалывать в библиотеке торчишь, или со мной л я с ы точишь. Ну, северная волна. В таких душеспасительных беседах протекало время. Как-то полярным белым вечером в конце первого месяца моего пребывания я сбежал от очередной беседы с Ризничем и пришел в изолятор к больничному. Он угощал меня чаем. полу запрещенная вещь и мы слушали радио абсолютно з а п р е щ е н н о е меня словно унесло в далекое детство когда запрещенный западный рок можно было услышать только с помощью хрипящего кратковолнового приемника Сева Севанов Городцев город Лондон Бибси дребезжащие низкие вступительные аккорды и вперед Но тут неожиданно я услышал из свистящего хрипящего приемника то, что услышать не мог в принципе. Мне показалось, что диджей произнес мое имя и фамилию. Я жестом попросил больничного замолчать. Он наклонился к приемнику. Больничный удивленно затих. Он тоже офигел. Текст шел такой: "Да, дорогой Иосиф, да рядовой Мизенин". И наша северная волна и слушатели Рокового Часа тоже желают тебе скорейшего завершения твоей нелегкой, но почетной службы охраны рубежей нашей великой Родины. А пока твоя девушка Маша ждет тебя в далекой Москве и очень скучает по тебе. Ждет, дорогой Иосиф, и скучает. Она надеется, что вы увидитесь в самое ближайшее время. И сейчас мы по ее просьбе поставим песню твоей любимой группы The Beatles, твою Иосиф любимую песню Help. Я открыл рот, и через секунду из радиоприемника, как положено, без единого вступительного аккорда, понеслось: "Help! I need somebody help! Not just anybody help! You know I need someone help!" Конец двадцать седьмой главы.